Явление 7. Кабанова, Екатерина и Варвара. Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь. Вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводившему мужу часа полтора, воет лежит на крыльце. А тебе видно ничего? Екатерина. Ни к чему, да и не умею, что народ-то смешить. Кабанова. Хитрость-то не великая. Ты бы любила, так бы выучилась, коли порядком не умеешь. Ты хоть бы пример-то этот сделала. Всё-таки пристойнее, а то видно на словах только. Ну, я Богу молиться пойду, не мешайте мне. Варвара я со двора пойду, к Бановому ласково. А мне что? Поди, гуляй, пока твоя пора придёт. Ещё насидишься. Уходит Кабанова и Варвара.